В животе у Фейд что-то нервно сжалось, когда Тами улыбнулась ей с водительского сиденья. «Мы уже почти на месте», — радостно сказала Австралийка. Фейт выдавила из себя улыбку, стараясь не показывать ей своего беспокойства. Встречаясь с новыми людьми, оказываясь в новых местах, она всегда нервничала, особенно когда совершенно не знала, чего ей ожидать. Вот и сейчас, выглянув из окна фургона, Фейд задумалась о том, какой окажется эта лаборатория МЛОЖ — Вдруг это окажется какое-нибудь просторное, искрящееся суперсовременное здание, заполненное прекрасно образованными биологами, где она почувствует себя неотесанной деревенщиной. «Нечего себя изводить», – подумала Фейт, опять откликаясь на многократно повторенную фразу старшей сестры. В конце концов, она и сама уже достигла в биологии немалых успехов. Разве ее диссертация не была включена в одну из самых серьезных научных программ в США – Разве она весь последний год не занималась под руководством всемирно известного профессора, доктора Луиса Орелье? Тут Фейт вздрогнула, подумав о том, что при данных обстоятельствах это имя ей лучше совсем не упоминать. «Ну что ты, небось, в восторге от перспективы полюбоваться на змеиную лабораторию?» — спросил Оскар, обнимая ее за плечи. «Еще бы!» — Фейт слабо ему улыбнулась, не потрудившись объяснить, какие именно чувства она сейчас испытывает. Оскар, похоже, был просто не способен всерьез о чем-то тревожиться. Если он сам чем-то и наслаждался, так это как раз всем новым и неизвестным. «Вот и славно», — Оскар откинулся на спинку сиденья, нежно ей улыбаясь. «Я по-настоящему рад, что ты получишь возможность познакомиться с той важной работой, которую МЛОЖ проделывает по всему миру. Знаешь, это действительно фантастическая организация. Их деятельность целиком посвящена сохранению окружающей среды и тому подобному». «Это правда», — радостно подтвердила Тами, притормаживая фургон и резко заворачивая на автостоянку. Фейт опять выглянула из окна. Она смутно представляла себе лабораторию МЛОЖ, но определенно не рассчитывала увидеть столь обветшалое одноэтажное здание и куча мусора на парковке. «Э, «Так, это лаборатория?» — спросила Фейт, стараясь сохранять нейтральный тон. «Да, это она», — ответила Тами. «Я знаю, фасад у здания достаточно неказистый, но нас гораздо больше интересует оборудование, нежели внешний вид». Почувствовав в словах женщины смутный укор, Фейд просто кивнула. Затем выбралась из фургона и последовала за Тами и Оскаром к одной из витрин с зеркальными стеклами. Все стекла с внутренней стороны были оклеены коричневой бумагой. Однако небольшая распечатанная на принтере бумажка на двери идентифицировала это место как санитарно-гигиеническую лабораторию». Там также значилось «посторонним вход воспрещен». Санитарная лаборатория», — прошептала Фэйт, обращаясь к Оскару, пока Тами возилась с ключами, которые она вытащила из кармана куртки. «Что это значит?» Оскар пожал плечами. «Понятия не имею», — с легким нетерпением в голосе отозвался он. «Надо думать, это место так называется». «Ну вот, заходите», — буквально-таки пропела Тами, отпирая дверь и пропускаю гостей внутрь. Проследовав за Оскаром в помещении, Фэйт первым делом огляделась по сторонам. В не столь далеком прошлом лаборатория явно была кабинетом окулиста. Тут и там по-прежнему осталось несколько шкафов и витрин для очков. На стенах висели таблицы для проверки зрения. Отбиваясь от уколов острого разочарования, Фейт напомнила себе слова Тами о том, что внешность для их лаборатории не самое главное. А кроме того, экологи редко находят финансы для обустройства таких просторных и модных офисов, какие, к примеру, имелись у корпорации Q. «Так уж устроен мир». Заприметив несколько больших стеклянных террариумов, выстроившихся вдоль конторки в задней части помещения, Фейт улыбнулась. «Ага», — сказала она, — «там вы, должно быть, держите змей». «Верно», — Тами улыбнулась. «Хотите посмотреть? У нас есть э, представители большинства главных видов австралийских ядовитых змей». «Замечательно». Позабыв про все свои сомнения, Фейт поспешила к первому из террариумов и внимательно к нему присмотрелась. Оскар к ней присоединился. «Классная змейка», — заметил он. «Как она называется?» «Это тропедехис каринатус, больше известный как грубо-чешуйчатая змея», сообщила ему Фейд, с легкостью опознавая метровую с лишним змею по весьма характерным чешуйкам. «Много яда они обычно не вырабатывают, зато, в отличие от большинства змей, у них очень скверный нрав. В высшей степени вероятно, что такая змея, прежде чем сбежать, даст человеку отпор и укусит». Совершенно верно, Тами указала на следующий террариум, в котором содержалась куда более крупная змея. «А эта красавица вам знакома?» Фейт пододвинулась посмотреть. «Да ведь это мулга, не так ли?» Тами кивнула. А Оскар тоже пригляделся ко второму террарию ему. «Какая еще мулга?» – спросил он. «Она тоже ядовита?» «Мулга также известна как королевская коричневая змея, хотя она куда ближе к черным змеям, чем к коричневым», – рассказывала ему Фейт. «Яд у нее не так токсичен, как у некоторых других, зато она вырабатывает его больше любой другой австралийской змеи». «Значит ли это, что она опаснее первой змеи?» – спросил Оскар. Фейт приятно удивляли его вопросы. Дома Оскар никогда не проявлял особого интереса к деталям ее работы. Видимо, возможность столь близко наблюдать за змеями возбудила его любопытство. Или он просто пытался загладить их недавний спор по поводу Орелью. Так или иначе, Фейт была в высшей степени счастлива поговорить с Оскаром на свою любимую тему». «Сложно сказать», — ответила она. «Мулга тоже может становиться агрессивной, но, как я уже упоминала, грубо-чешучатая змея более известна своими нападениями на людей. Точно статистики смертей я не помню», — тот фейт развела руками. «Впрочем, с современными противоядиями большинство змеиных укусов уже не являются смертельными». Они двинулись дальше по ряду, разглядывая других змей. Тайпана, восточную коричневую змею, австралийского шипохвоста — Фейт безумно восхищала возможность увидеть их всех так близко и в одном месте. Но ну и подумай, что эта лаборатория выглядит чуть более обветшалой по сравнению с теми, что имелись в ее родном университете. Что с того? Ведь именно ради подобного зрелища Фейт согласилась на эту поездку. Впервые с того момента, как она сошла с самолетов в Сиднее, она была по-настоящему рада тому, что отправилась в Австралию. Там и, похоже, тоже очень порадовал энтузиазм Фэйт. «Оскар сказал, что вы большая любительница змей», — заметила она. «Теперь я вижу, что он был прав. Интересно, что послужило причиной столь необычного увлечения?» Фейт смущенно на нее взглянула. «Ну, вообще-то, я всегда любила всех животных, но в особенности присмыкающихся и земноводных», — сказала она. «Моя старшая сестра рано меня к ним приучила. Она обожала всем рассказывать о том, как подложила лягушку мне в колыбель». Фейт улыбнулась воспоминанию. «Видимо, именно тогда она и решила, что мне нужен домашний любимец». «А, так это у вас семейная», — Тами улыбнулась. «Значит, ваша сестра тоже биолог?» «Нет». Как всегда при воспоминании о Гейл, Фейт ощутила знакомую тупую боль в сердце. «Она, в общем, она была учительницей музыки и певицей, но моя сестра умерла несколько лет тому назад от рака. Именно она, кстати, вдохновила меня заняться в университете исследованиями». Как только я услышала о том, что научные сотрудники университета занимаются змеиными ядами, пытаясь найти лекарство от рака, сразу поняла, что это мое. Я еще подумала, как поразительно, что змеиный яд, который большинство людей считает чем-то ужасным, смертоносным и отвратительным, может на самом деле содержать в себе ключ к тому, чтобы победить боль и смерть. Как только я получу степень, я собираюсь заниматься подобного рода исследованиями уже постоянно. Последовало неловкое молчание. Вообще-то Фейт не привыкла так много говорить о себе, особенно общаясь с фактически незнакомой ей женщиной. Однако Тами ее рассказ, похоже, очень заинтересовал. «Надо же, какое совпадение!» — воскликнула австралийка. «Разве Оскар вам не рассказывал?» Фейт взглянула на Оскара, но у того на лице ровным счетом ничего не отразилось. «О чем?» — осведомилась она. «Это ведь как раз одно из приоритетных направлений наших исследований», — сказала Тами. МЛОЖ находится на переднем фронте борьбы с раком, исследование змеиного яда и всего такого прочего. «Да-да, это правда», — Оскар пожал плечами и смущенно улыбнулся. «Кажется, я просто об этом забыл». «В самом деле», — Фейд перевела уделенный взгляд Стами на Оскара и обратно. «Это просто замечательно!» «А какие эксперименты проводятся у вас в настоящее время? Вы ограничиваетесь местными видами змей или импортируете яд из других стран? А вы уже попробовали заглянуть в...» Тут Таймера смеялась и подняла руки, словно бы отбиваясь от дальнейших вопросов. «Погодите, погодите», — воскликнула она. «Я не пиарщица и не научный сотрудник, так что технические подробности проекта мне неизвестны. Извините, но я непременно позабочусь о том, чтобы вы получили возможность посидеть и побеседовать с теми людьми, которые действительно проводят исследования. Нам наверняка удастся организовать что-нибудь подобное, как только мы наконец-то найдем способ разрешить этот кризис с Орелью». «Да-да, конечно. Все это просто замечательно». Фейт не могла избавиться от смутного чувства вины при внезапном упоминании имени доктора Орельо. Одно дело было защищать его от импульсивного Оскара, который порой, казалось, не одобрял все на свете за исключением самого себя. Однако совсем другое дело было знать, что кто-то вроде Тами предпринимает активные действия против Орельо. Фейт стала не по себе. Она ведь все еще лелеяла мысль о возможном примирении со своим бывшим научным руководителем». «А вот и мы!» Дверь лаборатории резко распахнулась, и туда валилось несколько человек. «Вы по нам не скучали?» Это был Мо, щеголяющий приличным фингалом и наглой ухмылкой. У него за спиной толпились Зет, Малыш и Руна. «Мо!» — Оскар поспешил обменяться с ним приветственным хлопком ладоней. «Чувак, ты только на себя глянь!» «Что, испытал на себе жестокость полицейских во всей красе?» «Похоже на то!» — Мор смеялся. «Знаешь, старик, локти вокруг летали так быстро, что я даже не понял, который из них мне заехал!» «Вообще-то говоря, это вполне мог быть вот этот подонок». Он кнул большим пальцем в сторону малыша, и тот смущенно ухмыльнулся. Тами тоже отошла от террариумов, чтобы поприветствовать вновь прибывших. «В полицейском участке у вас никаких проблем не возникло?» – спросила она. «Не!» – ответила Руна. «Зетт своим языком мигом нас из всех проблем выпутал». Фейд было очень сложно в это поверить. За все время их знакомства Зетт из себя и десяти слов не выдавил. Однако она невозмутимо кивнула, когда Тами поблагодарила парня за то, что он не растерялся. В этот момент малыш начал с жаром бормотать что-то, чего Фейт не сумела толком расслышать. Оскар встрял с вопросами, а затем последовал настоящий всплеск болтовни. Все разом заговорили о пресс-конференции, о митинге протеста и обо всем, что сегодня случилось. Фейт же тем временем стояла, позабытая своими спутниками возле террариумов. Краткий момент комфорта прошел, и теперь она опять оказалась словно бы исключена из коллектива, остро ощущая свою неловкость и одиночество.